Цао-Джен ушел и вскоре вернулся с посланцем. Они громко приветствовали вождей и затем сказали. Недавно к начальнику области Цинжоу Муюну прибыл военный по имени Ху Янчжо. Этот человек мастерски дерется двумя плетками. Но в Ляншэньбо, куда его послали для уничтожения разбойника, он потерпел поражение сейчас начальник области поручил ему разделаться вначале с нашими лагерями в таухуашане эр лушани и байхушани а затем обещал дать ему войско чтобы тот снова отправился в лян шаньбо и там отомстил за свое поражение наши начальники умоляют вас уважаемые главари спуститься с горы И прийти нам на помощь. А когда мы прогоним врага, наши главари с радостью придут сюда и в благодарность преподнесут вам дары. Наши лагеря существует каждый сам по себе и защищается самостоятельно, сказал Ян Джи. Так что, по правде говоря, нам не для чего выступать и помогать вам. Однако наш отказ мог бы повредить доброму имени вольных людей. И кроме того, эти мерзавцы, покончив с вами, могут прийти и сюда. Поэтому оставим здесь для охраны лагеря Джан Сунь Эрнян, Ши Эня и Цао Джена, а сами втроём отправимся с вами. Они тут же отобрали себе отряд в 500 пеших бойцов, и больше шестидесяти всадников, затем оделись в боевые доспехи и, взяв оружие, двинулись к горе Тао-Хуашань. Между тем Ли Чжун, получив сведения о том, что с горы Эр-Луншань к нему идет помощь, во главе отрядов 300 человек спустился с горы навстречу противнику. Услышав об этом, Ху Янчжо с отрядом всадников также поспешил навстречу Ли Чжуну и, преградив ему путь, выехал вперед и стал размахивать своими плетками, готовый вступить в бой. А надо сказать вам, читатель, что Ли Чжун был родом из города Диньюань, области хао -Джоу. Основным занятием его предков были упражнения в военном искусстве. А так как сам лиджун был человеком статным и сильным, то его прозвали полководец, побивающий тигров. Итак, лиджун спустился с горы и вступил в бой. Но даже и он не смог одолеть Хун Ян Джо. После того, как они съезжались уже раз десять, и Ли Джун понял, что дела его плохи, он прекратил сражение и покинул поле боя. Заметив, что противник в военном деле слаб, Ху Джо пришпорил своего коня и помчался за ним в гору. Но в этот момент Джо Тун, который спустился до половины горы и наблюдал за ходом боя, стал бросать вниз камни, каждой величиной с гусиное яйцо. Ху Джо повернул своего коня и помчался с горы, Но тут он заметил смятение и услышал доносившиеся оттуда крики в своем отряде. Что случилось, крикнул Ху Янжо. Вдали показался отряд, который быстро приближается сюда, ответили ему из последних рядов. Услышав это, Ху Янжо проехал в конец строя и оттуда в тучах вздымающейся пыли увидел приближающийся отряд. Впереди на белом коне ехал толстый монах. Это был никто иной, как сам татуированный монах Луджи Шэн. Подъехав, он закричал: "Где этот мерзавец, которого разбили в Ляншаньбо? А он еще осмелился приехать сюда, чтобы запугать нас. Вот сейчас я прикончу тебя, лысого осла!" крикнул тут Хуянжо. Тогда хоть немного успокою свой гнев. Тут Лу Джишэнь стал вращать своим железным посохом, а Ху Янчжо, взмахнув сразу двумя плетками, ринулся на него. Всадники то съезжались, то разъезжались, а бойцы с обеих сторон издавали боевые кличи. Уже более 40 раз съезжались противники, но все еще нельзя было сказать, кто из них выйдет победителем. Но и сила у этого монаха восхищался в душе Ху Янчжо. В это время забили в гонг. Бойцы разъехались и отошли со своими отрядами в сторону, чтобы немного отдохнуть. Однако Ху Янчжо не мог долго терпеть. И, пришпорив своего коня, выехал из рядов и громко крикнул. — Эй ты, разбойник, монах! Выезжай еще раз, и уж теперь мы будем биться не на жизнь, а на смерть». И вот в тот момент, когда Лу-Джи-Шень готов был вступить в бой, Ян-Джи крикнул. «Дорогой брат, отдохни немного, посмотри лучше, как я захвачу сейчас этого мерзавца». Сидя на коне, размахивая своим мечом, Он ринулся вперед и вступил в бой с Ху Янчжо. Они съезжались уже более сорока раз, но опять-таки нельзя было определить, на чьей стороне перевес. Ху Янчжо и в этот раз втайне одобрял искусство своего противника. «Откуда только взялись эти два молодца?» — думал он. «Как они сильны! Это, конечно, непростые разбойники». А Ян-Джи, между тем, убедившись в высоком мастерстве Ху ян сделал вид, что промахнулся и, повернув коня, помчался к своему отряду. Ху ян не стал преследовать своего противника. Сдержал коня и тоже отъехал. Оба отряда отошли друг от друга. Лу Джишень стал держать совет с Ян-Джи и сказал. Мы в этой местности впервые, и потому не должны разбивать свой лагерь близко от противника. Давай пока отступим Ли на двадцать, а завтра снова подойдем и будем драться. Они отвели свой отряд за ближайший хребет и разбили там лагерь. Аху Янжо сидел расстроенный в своем шатре и размышлял. Я надеялся на то, что победа здесь достанется мне легко. Я сразу же покончу с этими разбойниками. Откуда мог я знать, что встречу таких сильных противников? Что за несчастная судьба у меня? В то время как он, не зная, что предпринять, сидел так и размышлял, к нему явился посланец от начальника области Муюна и сказал. Начальник области приказал вам, командир, вернуться с отрядом в Цзжоу для обороны города. Главари разбойников из Байхушаня Кунмин и Кунлян ведут свои войска в Цзжоу, чтобы напасть на тюрьму. Опасаясь, что они могут разграбить казну, Начальник области командировал меня сюда с тем, чтобы просить вас вернуться и охранять город. хуянжо воспользовался этим случаем и в ту же ночь отвел свой отряд Цинчжоу. А на следующий день Лу Чжи Шэнь, Янчжи и усун размахивая размахиваясь знаменами, с воинственными кличами снова повели свои отряды в бой. Но когда они спустились с горы, то увидели, что там никого нет. Это даже напугало их. Тем временем Ли Джун и Джоу Тун сошли со своими бойцами с горы и, приветствуя низкими поклонами прибывших главари пригласили их к себе в лагерь. Там они приказали зарезать баранов, забить лошадей и устроили в честь гостей пир. В то же время они распорядились, чтобы во все концы были высланы дозоры. Но продолжим наш рассказ о Хуянчжо. Когда он подъехал к городу, то увидел, что туда подошел и другой отряд во главе с разбойничьими атаманами лагеря на Байхушане, детьми почтенного куна Кудрявым, кунмином, и одиночным огнем, кунляном. Эти братья поссорились с одним соседом-богачом, уничтожили всю его семью, а потом собрали вокруг себя человек 700 удальцов, обосновались на горе Байхушань и стали заниматься грабежом. Их дядя по имени Кун Бинь был арестован начальником области Муюном и посажен в тюрьму. И вот теперь Кун Мин и Кун Лян собрали свой отряд и пришли в цинжоу за тем, чтобы напасть на город и освободить своего дядю. Они тоже заметили подошедший к городу отряд Ху Янчжо. Обе стороны тотчас же расположились в боевом порядке и приготовились к решительному сражению. Верхом на коне Ху Янчжо выехал из строя. Начальник области Муюн в это время находился на башне городской стены и наблюдал за тем, что происходит. Он видел, как Кун Мин, держа в руках копье, выехал на своем коне вперед и ринулся на Ху Янчжо. всадники съехались, и бой начался. Они схватывались более двадцати раз. Ху Янчжо очень хотелось показать начальнику области Муюну, свои способности и убедившись в том, что в военном искусстве его противник довольно слаб и может лишь защищаться, Хуянжо усилил натиск и быстро захватил Кунмина в плен. После этого Кунляну не оставалось ничего другого, как отступить со своим отрядом. Находясь на башне, начальник области Муюн видел все и махнув рукой приказал хуянжо преследовать врага хуянжо бросился в погоню и сразу же захватил в плен более ста разбойников. Отряд кунляна был полностью разгромлен и бойцы его разбежались кто куда мог а с наступлением вечера Уцелевшие разбойники отыскали какую-то старую заброшенную кумирню, где и расположились на отдых. Между тем Хуянжо, захватив в плен Кунмина, привез его в город и явился к Муюну. Муюн был очень рад успеху Хуянжо и тут же приказал надеть на Кунмина тяжелую конгу и посадить его в ту же тюрьму, где сидел Кунбин. Затем он наградил всех бойцов и устроил пир в честь Хуянжо. Когда Муюн спросил его о том, что произошло у горы Тао Хуашань, Хуянжо ответил: "Справиться с этим делом было так же легко, как поймать черепаху в кувшине". Но к ним на помощь подоспел другой отряд разбойников, где находился один монах и еще какой-то темнолицый парень. Я дважды сражался с ними, но безуспешно. Оба они обладают высоким военным мастерством. И эти люди, конечно, необычные разбойники. Поэтому я и не смог пока захватить их. Этот монах, — сказал Муюн, — служил в управлении командующего пограничными войсками старого Джуна. Зовут его Луда. Затем он постригся в монахи. И его стали называть «татуированный монах лу А темнолицый парень раньше тоже был командиром и служил в дворцовой охране в восточной столице. Зовут его черномордый зверь ян -джи. Там у них есть еще странствующий монах по имени Усун, который был командиром и прославился тем, что убил тигра на перевале Дзин-Янган. Эти три молодца обосновались на горе Эр-Луншань и грабят окрестное население. Не раз уже отбивались они от правительственных войск. Убили человек пять уполномоченных по борьбе с разбойниками. Но до сих пор их так и не удалось еще выловить. — Я сам убедился в том, что они очень искусно владеют оружием, — сказал Ху И надо сказать, что командиры Янджи и Луда заслуженно пользуются своей славой. Но раз уж я оказался здесь, то непременно выловлю их всех до одного и доставлю живыми в ваше распоряжение, господин начальник». Слова эти очень обрадовали Муюна. «Когда пир закончился...» хозяин пригласил Ху яньжо в комнату для гостей отдохнуть. Но говорить об этом мы больше не будем. Давайте вернемся к Кун -ляну. В то время, как он продвигался вперед с остатками своего отряда, из лесу вдруг выскочил отряд всадников во главе со странствующим монахом Усун. Увидев его, кунлян поспешно соскочил с коня, и, отвешивая ему земной поклон, спросил «Как ваше здоровье, доблестный герой?» Усун поспешил ответить на приветствие и, подымая кунляна, сказал «Я слышал о том, что вы с братом обосновались на горе Байхушань и хотите бороться за справедливое дело. Много раз собирался я навестить вас, но, во-первых, Никак не мог отлучиться, да и кроме того, дорога к вам трудна. Вот так до сих пор и не удавалось с вами встретиться. Но что привело вас сегодня сюда? И тут Кунлян рассказал о том, как они с братом отправились спасать своего дядю Кунбиня и как брат Кунмин попал в беду. "Ну ты особенно не волнуйся", успокаивал его Усун. "У меня есть несколько друзей, которые собрались на горе Эрлуншань. а так как сейчас правительственные войска из сыннд-жоу теснят лиджна и джоол туна главарей шайки с горы тау хушань мы и пришли сюда помочь им наши атаманы лу джиншень и янджи со своими молодцами первыми вступили в бой с хуянжо Они бились с ними не на жизнь, а на смерть целый день. Но потом неизвестно почему, Ху Янжо ночью вдруг исчез. А главари из лагеря Тао Хушань пригласили нас к себе, устроили пир и преподнесли нам вороного коня с белоснежными копытами. И вот сейчас я с передовым отрядом возвращаюсь к себе в горы, а Лу Джи Шень и Янжи следуют за мной. Что ты скажешь если я попрошу их отправиться в цинжоу и освободить твоих дядю и брата в ответ на это кунлян стал кланяться и благодарить усуна они ждали довольно долго когда наконец показались отряды луджишене и янджи главари ехали впереди рядом друг с другом представив им лунляна Усун, рассказал. Когда-то в поместье кунов я встретился с сунзяном и мы доставили много беспокойства. А так как мы боремся за справедливое дело, то не собрать ли нам отряды со всех трех гор для того, чтобы напасть на Цинжоу? Мы прикончим начальника области Муюна, захватим хуянжо и заберем казну и продовольствие для нашего лагеря. Что вы на это скажете? — Я совершенно с вами согласен, — отвечал Лу Чжэшэнь. — Только надо сейчас же послать людей на Тао Хушань, передать Ли Джуну и Джоу Туну, чтобы они вели сюда своих молодцов. Тогда мы сможем напасть. На Цэнжоу сразу с трех сторон. «В этом городе очень крепкие стены», — сказал тут Янджи. «Да и войско довольно сильные К тому же там сейчас находится этот храбрец хуянжо Не подумайте, что я струсил, но если уж идти на Цэнжоу, то послушайте, что я вам скажу. Тогда этот город легко можно будет взять». «Мы очень хотели бы выслушать вас, дорогой брат», — сказал Усун. И хотя Янжи сказал всего несколько слов, на что ему потребовалось времени не больше, чем на один прием пищи, но так уж, очевидно, было предопределено, что все дома в городе Цинжоу были разорены дотла, и лишь дым клубился над руинами. Каждый герой горел нетерпением вступить в бой. О том, что сказал Янжи, вы читателю знаете из следующей главы.